Бойцы и раз заносили доставленные на барже по Темзе ящики минетов. Вот и пригодился накопленный изреднейший запас взрывчатки и не имеющие аналогов средства взрывания. К реализации плана я приступил с особым цинизмом. Здание Вестминстерского аббатства в купе с Биг-Беном является историческим памятником, гордостью англичан и визитной карточкой Лондона. Вот и получат, суки, от всей широты русской души новое украшение набережной, развалины всемирно известного комплекса. Снесем все нахер, чтобы ёшкин до седьмого колена помнили твари. Пришлось напрячься, вспоминая положение руководства по подрывным работам и формулы расчета потребного количества ВВ. До трех часов ночи распределяли у несущих стен и соединяли детонирующим шнуром заряда, Что я, что бойцы уломались по полной.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 Из-под земли раздался глухой удар, и, окутавшись клубами пыли, башня Биг Бена рухнула на самое большое скопление народа. Стены аббатства на протяжении многих веков успешно противостоящие времени сложились как карточный домик. Пороховой заговор получил логическое завершение. Пороховой заговор от английского Gunpowder Plot. 1605 год.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 Эскадра, идущая с дружественной миссией в Сингапур, застревает на Фолклендах. Новинок удостоились и мои излюбленные английские железные дороги. Оригинальное приспособление, придуманное белорусскими партизанами во время Великой Отечественной, безотказно действует шестью-десятью годами ранее. Партизанский клин стабильно отправляет поезда под откос.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 Наезжая на клин, переднее колесо паровоза накатывалось на наклонную плоскость. Поднимаясь по ней, буртик бандажа выходил из соприкосновения с рельсом, сдвигаясь в сторону, и колеса паровоза и вагонов по откосной рейке переводились с внутренней на наружную сторону рельса. Эшелон противника шел под откос. Самое приятное заключается в том, что следов диверсии не остается, их просто не рассмотреть под грудой хлама, в который превращается эшелон.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 После знания без проблем позволило выбрать несколько сотен человек, чьи действия в будущем помогут Англии сохранить и приумножить славу владычицы Марии. Ну, мы ведь не звери. Для начала всем занесенным в проскрипционные списки делалось предупреждение сменить страну пребывания на расположенную несколько восточней Британских островов. К сожалению, добрым увещеванием вняли считанные единицы. Среди них Уильям Уайт, Сэр Уайт Уильям Генри, 1845-1913, ведущий британский инженер-кораблестроитель. И Джон Айзек Торникрофт. Торникрофт Джон Айзек, 1843-1928, британский инженер-кораблестроитель. Остальные, видимо, сочли, что климат Туманного Альбиона подходит им больше, нежели континентальный. В итоге вскоре газеты украсились некрологами о скоропостижной смерти в результате передозировки свинца в организме блестящих математиков и преподавателей Йоркширского научного колледжа Бара и Струда, великолепных инженеров-изобретателей Парсонса, Максима, Норденфельда, талантливых кораблестроителей Рида, Ренделла Яроу и многих других. Параллельно проводилась зачистка комсостава армии и флота.